Алекс Коваль. Вредина для мажора. Пролог. Вечеринка пошла не по плану, когда я неожиданно начинаю понимать, что меня шатает. Я выпила не так много, чтобы опьянеть, но танцпол плывет перед глазами, а ноги подкашиваются. В ушах словновато, и музыка, что вовсю долбит из динамиков, звучит где-то там, далеко. А в голове ветер, полное отсутствие мыслей и только страх. Животный страх от того, что я не понимаю, что со мной происходит. Кое-как мне удается, хватаясь за стены, добрести до уборной и там, включив ледяную воду, сполоснуть лицо. Помогает едва ли. В голове и в висках стук барабанов, к горлу подступает тошнота. Что за черт? Дрожащими руками достаю из сумочки телефон и, не попадая дрожащими пальцами по экрану, листаю телефонную книгу. Заряд мобильного всего два жалких процента, и глаза уже начинают щипать от подступающих слез. Состояние такое, будто я умираю. Очень плохо. Знобит и трясет а голова вот-вот расколется, как орех. Мимо пробегает куча имен, а я пытаюсь лихорадочно сообразить, кому звонить. Но на ум приходит только один человек, что поможет и не будет задавать лишних вопросов. И когда я набираю его номер, мысленно молюсь, чтобы он ответил. Оседаю на пол, подтягивая к себе колени и прижимаясь затылком к холодной стене, зажмуриваю глаза, перед которыми все плывет. Жду.